Глава 6. Безумие Гарри Карди С тех пор, как Гарри Карди вернулся из госпиталя, он ни разу, ни единого разу не зашел в церковь. Мать умоляла его, сестры твердили, что это неприлично, стыдно перед соседями, которые бог знает, что могут подумать, например, что он коммунист. Но Гарри стоял на своем. Он не спорил, ничего не объяснял, не оправдывался. Он вообще стал неразговорчив с тех пор, как вернулся. И в ответ на все вопросы и увещевания он просто молчал. Мать пригласила приходского священника, отца Игнасио, поговорить с Гарри. Но Гарри отказался даже спускаться в столовую, где ждал его почтенный патер. Священник отнесся к этому спокойно. Хотя несчастная мать Кристал Карди сгорала от стыда за своего единственного и обожаемого сына, чудом выхваченного из когтей смерти. а ведь любое чудо – промысел Божий. И теперь Гарри проявлял черную неблагодарность. Отец Игнасио увещевал плачущую Кристал, объясняя ей, что поведение Гарри может быть реакцией на пережитые им страдания, что со временем он успокоится и вернется в лона церкви. Но Кристал, рыдая, рассказала, что Гарри отказался не только в церковь входить, но он не желает даже присутствовать при вечерних чтениях Евангелия, которые для всех четверых детей Карди были обрядом привычным и любимым. Когда-то этот обряд установил отец Гарри Карди-старший. Он вообще был очень религиозным человеком. За всю их совместную жизнь Гарри-старший не пропустил ни единого вечера без чтения Евангелия. Кристал всегда считала, что подобная страсть к одной единственной священной книге отдает скорее протестанизмам. А Гарри Карди был католиком из древнего полуиспанского полурумынского рода, но видимо Гарри смог открыть для себя какую-то дополнительную сладость, глубинную мудрость в словах Евангелия и пытался помочь своим близким совершить аналогичное открытие. Кстати, отец внешне спокойно переживал перемены, случившиеся с Гарри-младшим. Он, казалось, не замечал, что Гарри-младший отказывается ходить в церковь и выбегает из столовой в тот момент когда рука отца тянется к кожаному переплету священной книги. Гарри-старший даже не хотел говорить об этой странности Гарри-младшего. Но Кристал Карди переживала все происходящее очень тяжело. Она перенесла смерть зятя, тяжелую болезнь сына, помрачнение рассудка у младшей дочери. Однако это новое испытание оказалось ей просто не по силам. Правда, Гарри-младший часто ходил на кладбище, очень часто. Не каждый день, конечно, как несчастная Луиза, и никогда не ходил туда вместе с ней. Но все-таки в этом тяготении сына к месту успокоения предков, Кристал видела нечто обнадеживающее. Ведь кладбище тоже было святым местом. Кристал немного огорчал тот факт, что на кладбище Гарри всегда брал с собой бутылку виски и напивался. Кристал уже привыкла к этому и когда темнело, посылала за Гарри слугу. Благо кладбище было маленьким, семейным и находилось на территории цитрусовой плантации Карди, совсем недалеко от дома. Гарри вообще стал частенько выпивать, но как раз это Кристал считала нормальным и даже неизбежным, ведь мальчик столько пережил, находился на грани гибели. Гораздо больше ее беспокоило то, что Гарри стал необщителем, порвал со всеми своими прежними друзьями и даже с невестой, милой девушкой Салли Орейли. которая так преданно ждала его возвращения. Это было очень, очень нехорошо с его стороны. Правда, Кристал не переставала надеяться, что в отношении Сали Гарри еще одумается. Немало тревожило Кристал, что мальчик плохо спит по ночам. Частенько материнское чуткое ухо улавливало сквозь сон поскрипывание старого кресла-качалки на открытой террасе. Неоднократно Кристал вставала и видела одну и ту же картину. Гарри сидел в качалке с бутылкой в одной руке, стаканом в другой, раскачивался и смотрел куда-то в черноту ночи пустым неподвижным взглядом. Этот взгляд был так страшен, что Кристал ни разу не осмелилась окликнуть сына во время этих его ночных бдений. В конце концов, врачи в госпитале предупредили ее, что последствия пережитой травмы и шока могут сказываться спустя многие годы. И главное – это обеспечить Гарри покой и любовь близких. Возможно, тогда он излечится окончательно. Кристал очень-очень боялась, что Гарри сойдет с ума. Правда, кроме отказа от религиозных обрядов, появившейся необщительности и этих странных ночных бдений, других признаков помешательства у Гарри не наблюдалось. Не то что Луиза, несчастная девочка, Она время от времени забывала, что ее возлюбленный муж Натаниэль погиб во время бомбардировки японцами американского флота в Перл-Харбор и уже так давно гниет на маленьком фамильном кладбище в плодородной земле Флориды. Кстати, Луиза отказывалась от визита к врачу, а Гарри регулярно ездил на обследование. Кажется, это тоже было неплохим признаком для Гарри. Знающие люди говорили, что настоящие сумасшедшие отказываются признавать свою болезнь и сопротивляются медицинскому обследованию. Но все равно, почему-то Гарри беспокоил мать больше, чем Луиза. Возможно, потому, что у дочерей у нее было все-таки трое, а сын один. Возможно, потому, что она, подобно другим благородным южанкам, была уверена в стальной прочности женской натуры и по контрасту хрустальной хрупкости мужского организма. Возможно потому, что помешательство Луизы казалось ей понятным и объяснимым, а то, что происходило с Гарри, было загадочным. Кристалл не могла бы объяснить, что именно и кажется таким уж загадочным, но чувствовала, что что-то здесь есть, что-то весьма непростое, а своему чутью она привыкла доверять. Его диагноз назывался Амнезия, потеря памяти. Сначала амнезия была полной. Гарри не помнил ничего, кто он, откуда, что был прежде. Не осознавал, сколько ему лет, забыл большинство слов. Забыл назначение даже самых обычных бытовых предметов. Утратил навыки чтения и письма. Прогноз врачей был безнадежным. Тяжелая черепно-мозговая травма в психической травмы. По сути дела, многим из переживших Перл-Харбор, Хватило одной только психической травмы, чтобы навсегда уйти в себя, забыть обо всем. Аутизм и амнезия – два самых распространенных диагноза, которые психиатры ставили выжившим. Но, к счастью для себя, люди с глубокой амнезией редко страдают из-за своего состояния, поскольку не знают, не помнят себя до болезни и не понимают, что именно они потеряли. Хуже тем, у кого потеря памяти оказалась частичной или выздоравливающей, Когда Гарри начал выздоравливать и понемногу вспоминать утраченное, он страдал куда больше, чем в первые месяцы после трагедии. А сейчас, когда туман забвения скрывал лишь какие-то эпизоды минувшего, Гарри страдал сильнее всего. И иногда жалел, что прогноз врачей не оправдался, и он не остался навсегда тем тихим, милым, улыбчивым и абсолютно счастливым инвалидом, каким его увидели мать и сестры. приехавший в госпиталь спустя три недели после бомбардировки. В госпиталь вместе с матерью приехали старшие сестры Сьюзен и Энн. Младшая сестер, но все равно старшая по отношению к Гарри, Луиза осталась в поместье. Она была совершенно больна от горя и мать боялась, как бы Луиза не лишилась рассудка. Ведь она получила не только весть о тяжелом ранении младшего брата, но и гроб с телом своего обожаемого мужа, Натаниэля Калверта, погибшего в тот же день на том же корабле. Собственно, именно НАТ соблазнил Гарри карьерой морского офицера. НАТ задействовал свои многочисленные связи и поспособствовал тому, чтобы юный выпускник военно-морской академии попал именно на Георга, в крылышко к родственнику и другу. Благодаря НАТу служба с самого начала была для Гарри легкой. И они с Натом были рядом во время обстрела. И в тот момент, когда... Когда... И потом они тоже лежали рядом. Только Гарри был жив, а Нат мертв. И Гарри оказался в госпитале, а Ната отправили домой к жене. Они с Луизой так и не успели обзавестись детьми. Возможно, именно это угнетало Лу. Больше всего. Возможно, останься у нее от Ната ребенок, она перенесла бы смерть мужа чуть легче. Но ребенка не было, и Луиза сломалась. Потом, когда Гарри выздоровел настолько, что ему разрешили вернуться домой, мать предупредила его о состоянии Луизы и рассказала, что бедная Лу все порывается открыть гроб. Не ела, не спала все пять дней до похорон, пока ждали каких-то дальних родственников кальвертов. А главное и самое страшное, Луиза никак не давала похоронить Натаниэля. В конце концов, пришлось оттаскивать ее силой и запереть в комнате на время панихиды и похорон. Луиза всегда такая тихая, застенчивая деликатная женщина. Страшно кричала, рычала даже, как и львица, у которой отняли детеныша. Выбила окно, пыталась выпрыгнуть. Пришлось силой волочь ее в кладовку, где не было окон. Ну и там она не успокоилась. Она билась в дверь всем телом и кричала, кричала, кричала все время, пока шла панихида. И потом, когда нато хоронили, и потом, когда прибывшие на похороны родные и друзья пошли в дом Калверта, чтобы помянуть мальчика, Родители Луизы, Гарри и Кристал Карди, вынуждены были, дабы соблюсти приличие, присутствовать. И также странным казалось, что вдова не пришла ни в церковь, ни на похороны. Когда они вернулись, Луиза все еще кричала и билась в дверь. Мать пыталась говорить с ней, но Луиза не слушала. не слышала, потому что продолжала кричать. Наконец ночью ее выпустили. Она оттолкнула слуг и отца и побежала на кладбище к свежей могиле, а там это отец рассказывал с дрожью нескрываемого ужаса в голосе. Луиза принялась рыть, скрести ногтями землю. В конце концов ее насильно напоили морфием и она уснула. Когда проснулась, больше не кричала, но целые дни проводила на кладбище, целые дни. Из-за этого мать не могла сразу же поехать в госпиталь Гарри. И Гарри провел три блаженные недели, не сознавая себя и всего случившегося. Потом родные лица и голоса разбередили его память. И мать, и сестра так рьяно взялись за его восстановление, так подробно рассказывали о его прошлом, что он просто не мог не вспомнить. Сначала были лишь проблески воспоминаний, яркие картинки. Потом нахлынула память тела. Звуки и запахи леса, из года в год наползавшего на плантацию и дом, из года в год вырубаемого. А потом память быстро стала восстанавливаться. Так быстро, что студентов-медиков проводили посмотреть на Гарри, и его исцеление казалось врачам просто-таки чудом. Его отпустили домой всего через четыре месяца после приезда матери и сестер. Хотя сначала говорили, что он проведет в больнице не меньше года. Сейчас Гари помнил все. детство, школу, юность, годы в училище, дружбу с Натаном Калвертом, свою первую любовь, чудесную Салли Орелли, годы в академии. И только ближайшее к трагедии время, 7 месяцев службы на Георге, все еще покрывала какая-то дымка. Иногда, как куски разрозненной мозаики, выплывали из памяти лица, но Гарри не мог вспомнить имен, или вспоминали имена, но он не помнил лиц. или какие-то события, разговоры, чьи-то шутки, конфликты с кем-то. Но Гарри помнил только сам факт события, но не подробности, не участников. Кажется, был какой-то раздор между офицерами южанами и офицерами янки. Впрочем, это нормально, обычно. Южане и янки до сих пор не могут примириться. Южане не могут простить янки их победу в этой войне. Янки не могут простить южанам то обособленность, с которой они держались в любом обществе. и некий врожденный аристократизм, присущий выходцам из старинных семейств. Натаниэль Калверт и Гарри Карди как раз и были выходцами из старинных семейств Флориды. На Георге их таких было только двое. Но, к счастью, они были не просто одного происхождения, но земляки, близкие друзья и даже родственники. А двое южан, спаянных столь тесно, это сила. Офицеры Янки их не задирали в открытую, но и не воспринимали. Но зато их поддерживали офицеры-южане и матросы-южане и семейства попроще, сразу признавшие за господами негласное лидерство в этом странном тайном противостоянии южан и северян. А еще их поддерживали чернокожие, которым офицеры-янки и белые матросы-янки относились с нескрываемым презрением. И это при том, что они до сих пор звали всех южан рабовладельцами и считали, что каждый белый южанин обязательно состоит в кукусклане. Впрочем, Гарри всегда знал, что янки не понимают и в глубине души побаиваются негров. Южане же жили рядом с чернокожими 17 века, со времен образования первых фортов, вырубки лесов под первые плантации. С тех пор, как африканцев в цепях привозили на рабовладельческих судах и приходилось учить их всему – языку, работе, христианской вере. Многие южане жили со своими рабами почти в родственной гармонии. Писательницу Маргарет Митчелл, впервые осмелившуюся сказать правду об отношениях белых и негров в южноамериканских штатах, янки заклеймили презрением, как алгунью, несмотря на популярность ее книги и снятого по книге фильма. Но Митчелл скорее преуменьшала, нежели преувеличивала степень близости между потомками первых плантаторов и потомками их рабов. Слово «черномазы», применявшееся северянами по отношению ко всем неграм без разбора, Южане употребляли только когда говорили о чернокожих наглецах и бездельниках, приезжавших, кстати сказать, по большей части с севера. А вообще, выражать презрение по отношению к чернокожим считалось неприлично. Гарри смутно помнил о каком-то конфликте, который произошел между ними и двумя офицерами Янки. Он помнил их лица, но не помнил имен. У него был список личного состава Георга. Но он не мог соотнести имена с лицами, всплывающими из бездн памяти. Впрочем, имена не важны. Все равно эти ребята погибли. Они были белые офицеры Янки. А из всего офицерского состава Георга выжил только один человек, южанин Гарри Карди. А помимо него уцелели только несколько чернокожих матросов. Да, он тогда поссорился с этими Янками как раз из-за того, что они издевались над одним чернокожим. малорослым, хиленьким пареньком, призванным, кажется, из Джорджии, из родного штата знаменитой писательницы Маргарет Митчелл. Паренек привык относиться к белым с уважением, держаться на расстоянии, но он никак не ожидал, что его станут травить и мучить. У него на родине такое было просто невозможно. Он привык к тому, что белые господа ведут себя с неграми даже вежливее, чем с другими белыми. Отстраненно, но вежливо. А на корабле он оказался сразу хуже всех, потому что он был самый маленький и слабый, потому что он был черный, из нищей многодетной семьи, потому что был неграмотным, наивным пареньком с плантации. Эти янки относились к нему как к недочеловеку, как будто они были такие же, как те нацисты, с которыми американцам уже совсем скоро придется сражаться. Гарри проходил мимо, когда эти двое белых придурков в очередной раз решили... поизгаляться над несчастным пареньком. Он мыл палубу, а они выплеснули на уже вымытый им участок бутылку кетчупа. Мало того, работу испортили, тогда как парень был настолько хил, что едва не подыхал, отдраивая палубу, так еще и кетчуп не пожалели. А Гарри учился уважительно относиться к еде и никогда не оставлять в беде слабого, особенно если можешь помочь. Хотя вообще-то он не стал бы с ними связываться, очень не хотелось. Итак, он у начальства был на плохом счету. Да и Над все время повторял. Это армия, а не богадельня. Нравы здесь жестокие, и ты не в силах их изменить. Над был прав, на все 100% прав. Но только этот чернокожий парнишка так посмотрел на Гарри, на белого джентльмена, на южанина. Нет, Гарри не мог остаться в стороне. Кажется, он обменялся оскорблениями с этими офицерами. А потом они подрались? Или нет? Он не помнил. Это было за некоторое время до бомбежки, последний день, предпоследний он не помнил. Гарри помнил, как во время бомбежки 7 декабря он стоял рядом с Натаниэлем, возле орудия, потом взрыв. Его только ушибло, а у Натаниэля была разворочена грудь. Ребра торчали, как корни из-под земли, а внутри этого месива из крови и осколков костей трепыхался черный комочек сердца. Натаниэль еще жил, болезненно кривил рот и хватался рукой за торчащие ребра, за разверстую рану и за свое открытое сердце. Возможно, все это длилось мгновение, но эти мгновения показались Гарри вечностью. Натаниэль жил с развороченной груди, и взгляд его был сознательным. В его глазах было удивление, даже не боль. А потом был новый взрыв. И Гарри ударила в голову чем-то острым, и голова взорвалась вместе со всем окружающим миром. А потом этот хиленький чернокожий паренек спас ему жизнь, вытащил его бесчувственного из воды на берег. Да, именно так и было. Остальное, что ему чудилось, бред. Измышления больного мозга, галлюцинации. Джонни, кажется так звали этого парня. Он просто вытащил его из воды, а потом Гарри пришел в себя, лежа на песке. Возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Он пришел в себя, лежа на песке. А прежде был огонь и боль, взорвавшая ему голову. А потом невесомость. Полет сквозь черноту по какому-то бесконечному, многократно изгибающемуся коридору. И он уже почти достиг конца коридора. Он уже увидел свет в конце, когда его вдруг вырвали и бросили на песок. Возвал громким голосом. «Лазарь, иди вон!» Боль обрушилась ему на голову. Он хотел кричать и не мог. Воздуха не было в легких. Он лежал с открытыми глазами. Он видел происходящее, он слышал происходящее, он чувствовал страшную боль, но не мог кричать, потому что он не дышал. Он не дышал, он был мертв, когда его Джонни выволок из воды и положил на песок. Горел костер. и обнажённые чёрные тела извивались в каком-то древнем и страшном танце, и Гарри понимал, творится недоброе. Они танцевали и пели на незнакомом ему языке, они выкрикивали в небо слова заклинаний, о да, теперь он знал, что это были заклинания, и небо отражало их громом. Они танцевали и пели, Пошел дождь, но костер не погас, и они танцевали под дождём вокруг пылающего костра. чернокожие матросы с Георга, а боль в голове утихла и скоро он начал дышать и ощущать себя, налипшую на тело одежду, упругие струи дождя, сырую твердость песка и вышел умерший. И он пытался подняться и кажется спросил про Натаниэля, но Джонни уложил его обратно на песок и ответил, что не знает ничего про Натаниэля, а за спиной Джонни стоял тот, кого Гарри не знал и боялся. Боялся больше, чем возвращение боли, больше, чем смерти. Лучше бы ему не оживать вовсе, лишь бы не видеть его. Этот чернокожий был не с их корабля. Огромного роста, с огромными сдутыми мускулами, каменными шарами, перекатывающимися под темной кожей. Прекрасный, как статуя в своей бесстыжей ноготе. И у него были зеленые глаза. Горящие зеленые глаза, каких не бывает у негров, и вообще у людей. Изумрудные глаза — С узким, вертикальным, как у змеи, зрачком, он стоял за спиной Джонни и смотрел на Гарри. И Гарри, заплакав, сцепился в руку Джонни и умолял не оставлять его, не отдавать его тому страшному. И Джонни его не отдал. Джонни тоже лежал в госпитале, но вышел прежде, чем Гарри вернулась в память. Гарри искал его, но оказалось, что домой Джонни не вернулся и вообще неизвестно, куда он пропал. Врачи удивлялись, череп Гарри, казалось, был собран из мелких кусочков, чудом ставших на места и сросшихся между собой. На кости были отчетливо видны места прилегания кусочков друг к другу, и на коже осталась целая паутина шрамов. Волосы из-за этого росли неровно и торчали вихрами в разные стороны. Удивительно, его даже головные боли не мучили. Абсолютное выздоровление, если не считать седины на висках и некоторых провалов в памяти. Только вот в церковь он больше не мог ходить и даже молиться не мог, потому что, вспоминалось сразу Евангелие от Иоанна, глава 10, возвал громким голосом: Лазарь, иди вон! и вышел умерший. Лазаря поднял Иисус, а потом Лазаря убили Иудеи за то, что Он был живым свидетельством чуда, сотворенного непризнанным ими Мессией. А кто поднял Гарикарде? сказал ему когда он мчался по черному коридору гарри иди вон кто был тот зеленоглазый не с их корабля а откуда и кто теперь он гарри карди человек через неделю после возвращения гарри напился до просячего визга и пошел на кладбище ноги не держали его временами он передвигался на четвереньках он нашел могилу натаниэля и начал ее методично разрывать бедный над Не давали ему даже в могиле покоя. Сначала Луиза, теперь Гарри. Кстати, именно Луиза нашла его. Он рыл землю и плакал. И говорил, что должен лечь рядом с Натом. Что там его место в земле с могильными червями. Луиза надавала ему пощечин и отвела домой. Но Гарри знал, что на самом деле он был прав. Его место на кладбище под землей. Мертвецы не должны находиться среди живых. Но он знал также, что окружающие считают его живым, и ради них он должен притворяться, и он притворялся. Только в церковь входить не мог.